Глава 39. Она разбилась, плачу на взрыв, размазывая слезы по щекам. Не знаю, как так получилось, яким не знаю. Наверное, в багажном отсеке что-то произошло. Хотя как? Она же была в коробке среди вещей. Видимо, я как-то не так ее положила, недостаточно глубоко спрятала. Эй, Олеся, Доровский хмуро взирает на меня с экрана смартфона. А ну, прекрати. Ты чего так расклеилась? Разбилась и разбилась, Ну, бывает. Новую сделаю, малыш. Он вроде бы все верно говорит, логично, но я не могу перестать всхлипывать. Сижу и реву уже минут двадцать в ванной, стараясь приглушать рыдания как могу, чтобы не разбудить Костю. Это мелочи, Олеся, просто фигурка. Я тебе таких тысячу сделаю, хочешь? Во всех позах. И в каких сама захочешь, и в каких я захочу. В каких напозируешь? Ты только рыдать перестань. Прости, всхлипываю и выдыхаю. Сама не знаю, почему меня так накрыло. Как будто предчувствие какое-то нехорошее. Прости, Аким, я дурочка и... соскучилась. И волнуюсь. Короче, я тоже уже соскучился. Его улыбка такая успокаивающая и родная, что, глядя на нее, я и правда начинаю расслабляться. Скоро увидимся. Мы еще какое-то время воркуем по видеосвязи. Это непривычно и даже по-особенному волнующе. Мы далеко друг от друга, но именно сейчас ощущаем острее всего ту близость, что возникла между нами. Отключаюсь я, когда Аким начинает уговаривать меня поставить телефон на пол и раздвинуть ноги. Ну уж нет, обойдемся без виртуального секса. После разговора с Акимом я чувствую себя лучше. Даже получается уснуть достаточно быстро. Разбитую скульптуру я не выбрасываю, а осторожно складываю в коробочку обратно. Понимаю, что это вроде бы просто кусок камня, и Аким сделает мне еще, но выбросить рука не поднимается. Попробую склеить, просто для себя. Хочу так. Вся неделя проходит относительно спокойно. Костя ведёт себя послушно, да и я не стремлюсь его сильно ограничивать. Погода очень теплая стоит, и я даже днем хожу в платье с коротким рукавом, хотя обычно люблю набросить на плечи что-то легкое даже при слабом ветерке. С Акимом мы созваниваемся каждый день вечером, а в течение дня списываемся. Убеждаю себя, что раз он отвечает, значит, он в порядке. «Ждёшь нас?» — спрашиваю утром перед вылетом. «Настроение приподнятое, очень хочется домой». «Еще как!» — улыбается. Он пьет кофе у себя в кабинете и включил видеосвязь. «У меня член Колом уже в ожидании, Зая. Отдохнуть не дам, имей в виду. До встречи!» — подмигиваю ему и отключаюсь. А когда он не видит, прижимаю прохладные ладони к вспыхнувшим щекам. Вещи сложены, машина до аэропорта уже ждет. Костя выглядит не очень довольным. Он, в отличие от меня, уезжать совсем не хочет». Мне кажется, что обратно в Волгоград самолет летит и несказанно долго. Намного дольше, чем летел в Турцию. Время растягивается, будто мы не летим, а на месте зависли. Или в какую-то параллельную временную реальность провалились. В аэропорту я довезго города видеть Сергея. Вот честно, никогда ему так не радовалось. «Привет, малой!» Они здороваются за руку с Костей. А потом лысый Купидон улыбается мне. «Что-то ты не загорела, репетиторша». «Так в январе, знаешь ли, даже в Турции не особо-то и жарко», смеюсь в ответ. «Понятно все», усмехается. «Не умеешь ты кайф от жизни ловить. Я вот когда на море гоняю, мне пофигу, сколько там градусов. Я обязательно должен окунуться и загореть, как шашлык, чтобы потом только сметана и спасала ночью». Мы все вместе смеемся и идем к машине. Пока едем, болтаем. В основном, конечно, Костя. Рассказывает и про горки, и про пляж, и про представление гимнастов, на которые мы ездили с ним, про экскурсии, болтает без умолку. Сергей решает объехать немного, потому что проспект Маршала Жукова, по которому нам нужно, перекрыт на ремонт частично, и там собралась невероятная пробка. «Сейчас через Чистопрудный махнем, там чуть объедем, это лучше, чем торчать в пробке», поясняет свои действия Сергей, съезжая с широкой трассы. Тут дорога чуть похуже, особенно к подъезду к частному сектору. Сергей ведет более сосредоточенно, а Костя продолжает сыпать подробностями нашего отпуска. Говорят, что в сложные моменты, когда жизнь висит на волоске, ты ощущаешь, будто время течет иначе. Замедляется, в какой-то степени заставляя посмотреть на все происходящее словно со стороны. Так и есть. «Иначе все слышишь». Иначе чувствуешь, в воздухе будто появляется странная невидимая взвесь. «Ложись!» – врезается в сознание внезапный рык Сергея. Нет времени уточнять и спрашивать, что случилось. Я даже через сознание это пропустить не успеваю, просто выполняю. Хватаю за шиворот костью и сдергиваю его на пол. Сверху накрываю собой, пригибаясь как можно ниже. И буквально мгновение отделяет мое действие от нескольких глухих ударов по корпусу машины. Пули. Три! Мозг как-то сам отмечает количество. Чувствую, как мне за шиворот дождем сыплются осколки разбитого стекла. Я едва дышу. Не думаю, не истерю, просто замираю, зажмурившись и крепко обняв костью. Машина продолжает нестись, подпрыгивая на кочках и выбоянах на дороге, а потом резко тормозит. Уведи пацана в сторону тех домов. Чувствую, как меня трясут за плечо. Эй, репетиторша, живая! Живая! Всхлипываю и приподнимаю голову. «Тогда быстро слышишь?» «Слышу». Голос не мой. тонкий, дрожащий какой-то. Я непослушными руками открываю дверь машины и толкаю ее ногой. Помогаю выбраться бледному, как полотно кости. Крепко беру его за руку, и мы, пригнувшись, ныряем между недостроенными домами. «Олеся, мне страшно!» Всхлипывает он, и я слышу, как ладошка его в маленькой руке становится влажной. «Мне тоже, Костя, тоже!» Поворачиваюсь и шепчоб, хватив ладонями его личика. Только бы он в обморок не упал. Он уже большой, не уверена, что дотащу его. Надо идти. Но куда идти? Я не знаю, кто в нас стрелял и с какой целью. Неужто убить? Или запугать? Послание Акиму? Потому что если первое, то я не знаю, что это за люди, готовые расправиться с восьмилетним ребенком. Сколько их? Где они еще могут быть? Я решаю никуда не идти, а спрятаться. Нахожу небольшую брешь во временном металлическом заборе вокруг строящегося коттеджа. Помогаю сначала пролезть туда кости, потом пробираюсь сама. За острый край больно оцарапываю руку, но даже боли не чувствую, хотя кровь капает на снег. Мы забегаем по недостроенному крыльцу в корпус дома, на котором еще нет даже дверей и крыши, и просто прячемся на полу в углу одной из комнат, обнявшись. Я прижимаю голову кости к груди. Глажу его по спине и пытаюсь просто ровно дышать. И надеяться, что нас не найдут те плохие люди, что стреляли в автомобиль.